Глава девятая. Беглецы. Долго удивляться драгоценности моего попутчика времени не было. Искин. Да, командир. Как нам попасть в империю Аратан из того места, где мы сейчас находимся? С отчетом каких параметров требуется проложить маршрут движения? Поинтересовалась умная машина. Хороший вопрос. Знать бы еще на него ответ. Где мы сейчас находимся? Данная звездная система имеет обозначение QXC-13104. Кому принадлежит это пространство? Поинтересовался я, хотя уже догадывался, что услышу в ответ. Данная звездная система находится на территории империи Арвар. Так, давай покажи мне на карте другим цветом территорию этой самой империи. Попросил я Искина, и он услужливо раскрасил довольно приличную область пространства в зеленый цвет. Я задумался, глядя на объемную карту. Вроде бы не очень далеко, но это как посмотреть. Искин, а мы можем сразу полететь в Аратан? Как вообще устроена твоя двигательная установка? У меня на борту смонтирован гипердвигатель пятого класса. Максимальная дальность прыжка – 12 систем. Солидно. А сколько понадобится таких прыжков для того, чтобы попасть на территорию империи Аратан? с учетом максимально безопасного маршрута. Мозг корабля ненадолго задумался и вскоре выдал решение задачи. Предлагаю три наиболее безопасных маршрута движения. Два маршрута по три прыжка и один на четыре. А ну-ка, покажи мне на карте эти маршруты. Потребовал я, и в пространстве рубки появились ломанные линии, Заканчивающиеся в разных точках пространства, расположенные недалеко от границ области, размеченной красным цветом. А на основании чего ты делал эти расчеты? поинтересовался я, напряженно вглядываясь в карту. Я выбирал наиболее безжизненные и вероятно мало посещаемые звездные системы. Там меньше шансов кого-либо встретить на своем пути. В приграничных секторах путешествовать в одиночку небезопасно. «Понятно. Ты еще скажи, что у вас тут есть самые настоящие космические пираты», — улыбнулся я. «Космические пираты в том или ином виде присутствуют практически на любых территориях», — огорошил меня электронный мозг. «Ну а мы в случае чего сможем от них отбиться?» «Предоставить подобный прогноз гипотетического вероятного боестолкновения невозможно». Теоретически, мы можем справиться с противником, имеющим корабль равного с нами ранга или ниже. Но при отсутствии штатных специалистов из числа членов экипажа, моя боевая эффективность будет невелика. Данная модификация корвета была спроектирована для ведения исследовательской деятельности. Это я уже понял. Но оружие-то у нас есть. Ты же мне присылал схемы и ТТХ. Ладно, если не отбиться, то хотя бы сбежать мы сможем? «У нас на борту смонтированы маршевые двигатели производства империи «Аграф» Марлин-690. По своим скоростным характеристикам они превосходят большинство аналогов». «Понятно», — обрадовался я. «Значит, сбежать можно». Я задумался. Предстояло выбрать один из трех маршрутов. Два покороче и один подлиннее. Но название точек, где мы должны были сменить направление движения, мне ни о чем не говорили». Что ж, подождем, когда закончится лечение принца. Может быть, он сможет подсказать наиболее правильный для нас маршрут. Все равно, пока я не доучу базу, управлять кораблем я не смогу. Почему, интересно, Искин не может сам управлять кораблем по моему приказу? Искин, а почему ты не можешь начать двигаться по заданному курсу до того, как я выучу профессию пилота? Данные действия заблокированы производителем на программном уровне. «Во избежание неправомерных действий и риска подвергнуть опасности пассажиров корабля». «Очень интересно, но ничего не понятно». Пробурчала себе под нос. «Ладно, вернемся к выбору дороги чуть позже. Убирай карту, но сохрани варианты маршрута». «Есть, командир!» Я вернулся в лабораторию и посмотрел в медицинскую капсулу. Рана на животе принца уже не выглядела так устрашающе. Теперь это было легкое ранение, которое прямо на глазах затягивалось и становилось все меньше и меньше. «Эх, нам бы такие машинки на землю. Сколько бы тяжелых ребят можно было бы вытащить с того света?» Подумал я с грустью. Я невольно погрузился в воспоминания. Сколько боли, смерти, сколько искалеченных ребят видел я за время службы. Где сейчас парни из нашего отряда? Вполне возможно, их тоже куда-то продали. Где мне их искать и каким образом? Может быть, этот паренек сможет мне помочь. Если он сын настолько влиятельных родителей, то, может быть, у них есть возможность оказать мне помощь в благодарность за спасение сына? Это я был бракованный. А парней ведь могли купить куда угодно. Может быть, получится договориться и выкупить их. Фариал парень неплохой, воспитан правильно. А значит, и родители у него соответствующие. Не может быть по-другому. Яблочко от яблоньки, как говорится. Нам бы еще только выбраться. Подождав оставшиеся три часа, отведенные на излечение, за время которых я успел прикончить один из вывезенных с планеты пайков, так как захотелось есть, я помог Фариолу выбраться из медицинской капсулы. Он отходил от наркоза и был еще немного вялый, но быстро приходил в себя. От раны на животе не осталось и следа. Кожа выглядела так, как будто ничего не произошло. «Похоже, ты в очередной раз спас мне жизнь, Джон», — посмотрев мне в глаза и слабо улыбнувшись, проговорил парень. «Если бы ты не отвлек того дроида, я бы не справился. Так что считай, что мы квиты». «Мы справились?» «Да, дружище, справились. Корабль под моим контролем». «А где Аграф?» — с тревогой в голосе спросил принц. «На прогулке, ухмыльнулся я. «В смысле?» — не понял принц и требовательно посмотрел мне в лицо. «Отправил его на планету, как он нас!» «И что же нам теперь дальше делать? Он нам был нужен!» «Короче, в двух словах. Базу я нашел, учу пилота. Скоро уже сможем улетать. Есть три маршрута. От тебя нужен совет, как лучше лететь. И почему ты мне раньше не сказал, что ты из такого большого государства?» «Я немного охренел, когда увидел!» «Не думал, что есть разумные, которые не знают про нашу империю, Джон!» «Он уже более-менее пришел в себя, и я провел его в рубку корвета. Там мы вместе начали рассматривать звездную карту. К сожалению, Фариал ничем особым мне помочь не мог, кроме того, что он мне рассказал про специфику Арвара, про их рабовладельческий строй, что сразу же напрягло меня». В этих условиях от правильности выбора пути зависело все. Если мы нарвемся на пиратов или каких-нибудь наемников, то можем и не вывести. К тому же принц рассказал мне о том, что в приграничных секторах частенько курсируют пограничные эскадры. Вот встреча с ними точно будет для нас фатальной. По определению, в эскадре много различных типов судов и однозначно будут быстроходные, которые предназначены для того, чтобы загонять и отсекать добычу. Кстати, сказать про пиратские эскадры парень мне тоже рассказал. По крайней мере, в его любимых голофильмах пираты всегда действовали в составе группы и были очень коварны. Любили устраивать засады. Кино, конечно, может преувеличивать, но, скорее всего, оно приукрашивает реальные вещи. Так уж все устроено в шоу-бизнесе. Так куда же нам прыгать? Конечные точки маршрутов тоже ни о чем принцу не говорили. Оно и не мудрено. При таком количестве миров и планет Вряд ли будешь запоминать все приграничные системы. Было ясно, что чем меньше прыжков у нас будет, тем меньше шансов нарваться на неприятности. Открыв информацию по точкам выхода из прыжков, я попытался проанализировать скупую информацию в их описании. Практически наугад постарался выбрать наиболее безжизненные системы. По моему разумению, там больше шансов прорваться незамеченными. Осталось подождать изучения базы. А пока мы отправились выбирать себе апартаменты. Всего кают на жилой палубе было десять. В пяти предполагалось проживать по одному человеку, и в пяти по двое. Разумеется, мы выбрали для себя самые лучшие каюты. Причем я выбрал для себя бывшее жилище ученого. Оно мне показалось и уютнее, и чище, чем те, в которых проживали другие члены экипажа. Никогда не любил негров, они мне всегда казались чуждыми нашему миру. А тут, в мире высоких технологий, они тоже оказались практически дикарями. Вовсю занимались работорговлей и частенько разбоем. Но чистой воды Сомали космических масштабов. Хотя, ничего не могу сказать плохого про их технологии. Они у них были на высоте. По словам Фаррела, у них в империи Аратан, конечно, были лучше. Но тут верить особо было нельзя. Каждая лягушка свое болото хвалит. Развалившись на кровати, я дождался заветного сообщения об изучении базы знаний по профессии пилот малых кораблей. И как только это произошло, поспешил в рубку корвета. Мысленно перекрестившись, я выбрал координаты первого прыжка и отдал команду на начало движения. К сожалению, как оказалось, нейросеть у меня не подходит для того, чтобы сливаться с кораблем. Искин объяснил мне, что в специализированных пилотских сетках Присутствуют еще и нейроразъемы для того, чтобы напрямую подключать свой мозг к управлению кораблем. Так повышается скорость отклика на действия пилота. Ну, чего нет, того нет. Будем довольствоваться тем, что у нас есть. Корабль медленно развернулся, и я в последний раз бросил взгляд на первую планету за пределами родной Земли, на которой я побывал. Мы начали набирать скорость, и тут я убедился, что наши двигатели в самом деле хороши. Динамика разгона была впечатляющая, хотя мне и не было с чем ее сравнивать. Ко мне присоединился Фариал, он уселся в соседнее кресло и вместе со мной с интересом наблюдал за началом нашего движения. И постоянно докладывала времени до выхода на скорость прыжка. Как он не старался мне на пальцах объяснить, как именно работает гипердвигатель, понять это без определенных знаний было проблематично. Единственное, что я понял, что при достижении определенной скорости, Внутри гипердвигателя происходит накопление определенного заряда, который при достижении нужных значений позволяет открыть окно гиперперехода. Корабль разрывает метрику обычного пространства и переходит в иное состояние. Скорость при этом возрастает многократно, так как гипердвигатель создает вокруг корпуса корабля своего рода защитный кокон, который препятствует разрушению структуры корабля и гибель экипажа. Мы практически достигли нужной скорости, когда на нашем радаре внезапно возникла засветка неопознанной цели. «Командир», — доложил Искин, — «регистрирую открытие окна гиперперехода. В систему зашел корабль». «А вот это хреново! Корабль тебе знаком? Они успеют нас перехватить?» «Судя по моим данным, это, скорее всего, корабль корпорации «Светарвара», к которой относится и этот корабль». Они совершают регулярные рейсы к нам. Мы выйдем на скорость прыжка через семь минут. Они не успеют нам на перехват. На связь не отвечать. Постарайся увеличить скорость. Не нравится мне это все. Если есть возможность, сделай так, чтобы они не поняли, что это тот самый корабль, который висел на орбите планеты. По крайней мере, у нас будет хоть какая-нибудь фора. Я могу выключить идентификатор, предложил Искин. Так делай. Давай быстрее. Прикрикнул я на него. «Идентификатор выключен!» «А что вообще это такое? Почему раньше мне о нем не рассказывал?» «Движение корабля без идентификатора автоматически приравнивается к пиратству», пояснил Искин. «Да нам сейчас пофиг, кем нас посчитают. Нам бы когти отсюда сорвать поскорее». Через полминуты нам начали поступать вызовы по связи, на которые мы не стали отвечать. Время прыжка приближалось неумолимо, судя по данным сканера. Корабль изменил направление движения и выдвинулся нам на перерез. Однако он был очень далеко, и он не успел. "Командир, корабль готов к прыжку. Требуется ваша личная команда на активацию. Давай, прыгаем", скомандовал я, и мир перед нашими обзорными экранами изменился. В самом начале прыжка прямо перед нами по курсу Пространство начало искажаться. Потом росчерки звезд перед нами резко растянулись, и мы провалились куда-то. За бортами корабля образовался радужный пузырь, по которому непрерывно проскакивали огненные всплохи. Это было завораживающе красиво. Переход в гиперпространство выполнен штатно, доложил голос Эскина. Время нахождения в прыжке семьдесят четыре часа. Фу, выдохнул я и повернулся к принцу. «Кажется, мы смогли». На лице парня отражался восторг. Видимо, он тоже в первый раз присутствовал при гиперпереходе в рубке корабля. «Что, тоже в первый раз видишь подобное?» — поинтересовался я у него. «Да, Джон, раньше как-то не интересовался этим моментом». «Ну все, мы в прыжке и будем в нем несколько дней. Кстати, ты что-нибудь знаешь про импланты для нейросетей?» А то у меня в каюте Аграфа в сейфе есть какие-то. Было бы интересно узнать, что это такое и с чем их едят. Их не едят, Джон. Это дополнительные модули к нейросети. Они бывают разные. Их можно устанавливать прямо в мозг. Для каждого типа нейросетей определенное количество. Тут надо с умом выбирать. Но для их установки нужен медик, который в этом разбирается. Понятно. Жаль. Но я все равно их потом себе заберу. Как окажемся в цивилизации, все равно найдем того, кто сможет мне их установить. «Если мы сможем добраться до наших систем, поверь, с этим проблем не будет», — заверил меня парень. Мы еще некоторое время посидели в рубке, и я предложил подкрепиться пайками, на что Фариал возмутился. «Джон, мне эта гадость уже надоела. Мы же на борту корабля. Тут однозначно должен быть синтезатор пищи». «Не думаешь же ты, что все в космосе питаются пайками?» «Нет, дорогой друг, тут он есть, и нам его надо найти. Где тут столовая?» Я сверился со схемой корабля, и мы направились в нужное нам помещение. Столовая представляла собой помещение размером с три наших каюты. Возле одной из стен был какой-то терминал, а по периметру зала стояли небольшие диванчики со столиками. За одним таким могло спокойно разместиться четыре человека. Столиков было шесть штук. «Интересно, зачем здесь столько мест, если для управления было достаточно пяти человек?» — поинтересовался я у принца. «Так тут, скорее всего, еще и на абордажную команду рассчитано. Благо, ее на борту не было», — пояснил Фарел и направился к противоположной стене. «Дальше началось настоящее чудо». Он с минуту изучал надписи, а потом что-то набрал на сенсорном табло. Через 30 секунд одна из панелей в стене отъехала в сторону, и я увидел поднос с тарелками. «Бери, Джон. Я думаю, тебе это понравится гораздо больше той питательной массы», сказал фарил и сделал еще один заказ на панели управления. Я достал поднос и понес его за ближайший столик, рассматривая содержимое тарелок. Пища, которая там находилась, выглядела абсолютно как настоящая и по виду, и по цвету. Через полминуты Фариал присоединился ко мне за столом и просветил меня по поводу синтезатора пищи. Оказывается, в этом продвинутом обществе проблема с питанием была решена радикальным способом. На аграрных планетах, которые специализировались на производстве продуктов питания, выращивались или отлавливались различные продукты. Из них на заводах производили пищевые картриджи, которыми и заправлялись синтезаторы пищи. Эти агрегаты по заранее разработанным программам создавали внутри себя блюда и выдавали их потребителям. Я с подозрением попробовал входящей в набор ложкой еду, выбранную фариалом, и с удивлением обнаружил, что она ничем не отличается от настоящей. Это было просто удивительно, не сравнить с той бурдой, которая находилась в пайках. Я не привык долго сидеть за едой. Еще со времен военного училища я приучил себя к тому, что есть надо быстро. Не успел принцы половины первой тарелки одолеть, как я уже закончил и неспешно подтягивал сок из пластикового стаканчика. «Но «Ну, у тебя и скорость», — похвалил меня он, ковыряясь в тарелке. Судя по его манере сидеть за столом, он на самом деле аристократ до мозга костей. Он не ел и не принимал пищу. Он вкушал. Невольно я заметил, что даже немного завидую той элегантности в движениях, которые он сейчас демонстрировал. «Хм, там внизу на планете ты, когда голодным был, тоже о манерах особо не думал». Немного подначивая, хмыкнул я. «Это точно», — улыбнулся парень. «Кстати, Джон, чем думаешь заниматься во время нахождения в Гипере? «А хрен его знает». — честно признался я. — Кстати, давно хотел у тебя спросить, что это за хрен такой, про который ты частенько упоминаешь? Я задумался. — Знаешь, тут очень непросто, даже не знаю, как и объяснить тебе. У меня на родине очень богатый на всяческие специфические словечки язык. У нас очень сильно развита литература, и оттого у нас много и сленга, и ругательств. Все они очень тесно переплетены. Хрен, например, это в прямом смысле этого слова такое растение. У него очень длинный корень, и он очень специфично пахнет. Его употребляют в пищу, хоть он и очень жгучий. А в переносном смысле это, так сказать, мужской половой орган. Все равно я ничего не понимаю. Почему он должен что-то знать? Я, наверное, не смогу тебе это объяснить. Такой уж у нас фольклор. Это ты еще наше ругательство не слышал. «В этом у нашей страны первое место среди всех народов. Только наши русские люди могут разговаривать исключительно ругательствами и будут понимать друг друга». «Странные ты вещи рассказываешь, Джон». «Ну, по-другому я тебе это объяснить не смогу», — признался я. «Велик и могуч наш русский язык». «А где находится твоя планета? Кому она принадлежит?» «Где она находится, я не знаю. Меня выкрали эти арварцы и продали. А по поводу того, кому она принадлежит? Не знаю. Скорее всего, никому. Потому как у нас в космос летают только единицы. Космонавтов у нас мало, и то далеко от орбиты они не удаляются. Мне вообще кажется, что нам все врут про то, что они летают в космос. Историй про инопланетян у нас тоже хватает, но они больше похожи на страшилки из фильмов. Так-то?» Принц, наконец, справился со своим обедом и, забрав поднос, подошел к отверстию в стене. Туда он выбросил свой поднос. Я, немного подумав, поднялся и отправил свой туда же. «Утилизатор», — пояснил Фарел, — «перерабатывает весь мусор на корабле, и в конечном итоге получаются полезные вещества, металлы, и потом уже они идут на вторичное производство нужных вещей». «Слушай, а органику они тоже перерабатывают?» Спросил я, вспомнив о том, что у нас на лётной палубе, да ещё в одном помещении, находятся тела убиенных мною членов экипажа. «Конечно, подобные устройства находятся по всему кораблю, а на технической палубе должен стоять главный блок утилизатора. Именно он и перерабатывает весь мусор». «Ну, тогда у нас будет ещё одна работёнка». Хлопнул я его по плечу. И мне с ней одному не справиться. Пошли!» Мы направились на летную палубу, и тут принц понял, для чего я его пригласил. Он встал, как вкопанный, и мне пришлось прикрикнуть на него. «Ну и чего встал? Скоро они вонять начнут. Да и тебе новый скафандр нужен. Или ты забыл, что твой поврежден?» «Да помню я. Но это же такая мерзость!» Поморщился Фарил. «Какие мы нежные!» Что-то там, на планете, ты не был таким брезгливым. Там я был сам не свой. Ладно, надо так надо. Наконец-то решился он, и мы зашли в бот. Вытащили по очереди обоих арварцев. Снаружи мы, уже имея необходимый опыт, освободили их от скафандров и личных вещей, которые показались мне ценными. Таким же способом мы подготовили к утилизации и третьего члена экипажа. Остался еще один, которого мы прикончили в коридоре, но на нем скафандра не было. «Ну что, потащили выбрасывать?» «А может, дроидов отправим? Спросил Искина, может, они тут остались?» Оказалось, что на борту было не так и много кибернетических помощников, и практически всех мы уничтожили. Ничего не оставалось делать, как работать самим. По словам Искина, осталось только два ремонтных дроида, которые должны работать на внешней обшивке. Но в данный момент не было возможности отправить их к нам. Избавившись от тел, в том числе и того, кто напал на нас в коридоре, мы отправились по каютам. И принцы я хотели отмыться. Фарел, к тому же, тащил на себе один из снятых скафандров. Оказавшись в каюте, я скинул с себя комбинезон и с наслаждением активировал душ, Он не был похож на привычный мне, но горячие, мелко распыленные капельки, больше похожие на густой туман, неплохо расслабляли. Смыв с себя грязь, я нашел в шкафу у аграфа новый комбинезон. Переоделся и завалился на кровать. Тратить время просто так в этом новом для меня мире нельзя. Я вспомнил о том, что у меня в наличии имеется некоторое количество базнаний. Почему бы и не выучить что-нибудь? Но что именно? Я немного подумал и пришел к выводу, что в данный момент надо изучить что-нибудь из баз по оружию, которое используется на корабле. Мало ли, придется вступить в бой, а я не в зуб ногой. Выбрав из тимоданчика пластину с базой корабельной орудийной системы малого корабля, я вставил ее в считыватель и немного охренел от времени на изучение базы знаний третьего ранга. 47 часов. «Почему тогда база третьего ранга по профессии пилота выучилась гораздо быстрее?» «Непонятно. Но делать нечего. Учиться надо». Я запустил процесс и со спокойной совестью расслабился. Наконец-то не надо было никуда спешить, чего-либо опасаться и спать в полглаза. Сам не заметил, как вырубился и проспал без малого 12 часов. Проснувшись, я выяснил у Искина, что Фариал находится в спортивном зале. Оказывается, на борту корабля был и он. Я почему-то сразу не обратил на этот факт должного внимания. Найдя нужное помещение, я вошел и весьма удивился. Принц увлеченно фехтовал, закрыв глаза. Я невольно залюбовался его движениями. Все они были прекрасны в своем совершенстве и законченности. В какой-то момент он, видимо, открыл глаза, потому что он остановился и улыбнулся мне. — Ты где саблю взял? — спросил я у него. — Так у меня в каюте и нашел. Дешевка, конечно, но все равно мне под руку подошла. Вот и решил размяться. — Не ожидал от тебя такого мастерства. У тебя реально очень красиво это выглядело. Честно похвалил я его умение. — Да брось, Джон, какое мастерство. Я от него так же далек, как и от дома. — махнул он рукой. «Я и так не умею. С ножом еще туда-сюда, а вот с подобным оружием...» Я кивнул на саблю. «Мне никогда не доводилось иметь дело. Хотя, конечно, очень интересно было бы попробовать». «Аристократ без клинка – ничто. Да и не просто так при абордажах подобным оружием пользуются, когда не хотят повредить системам корабля. Энергетическим оружием ведь можно и корпус пробить, тем более тяжелым». Если хочешь, я попробую тебе кое-что показать. Время-то у нас есть. Долго уговаривать меня не нужно, тем более для обучения искусству убивать. Я все-таки солдат, и мне это необходимо. Оставалось найти на корабле нечто подобное. Я не стал откладывать это на потом и пошел на поиски. Однако у меня ничего не получилось. Пришлось обругать себя последними словами и подпрячь и скин. Он поведал мне о том, что у прежнего владельца был клинок. Он хранится в сейфе лаборатории. С помощью этой подсказки мне удалось найти меч аграфа. Это, я вам скажу, было не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Необычайная форма, смесь рукояти, похожей на катану и прямого узкого клинка. Я небольшой специалист по мечам, но этот клинок мне понравился». Он прекрасно сидел у меня в руке, и им было удобно управлять. То, что клинок мне попался непростой, я понял, когда вошел в спортивный зал. Глаза принца тут же прикипели к моему мечу, и он попросил его посмотреть. Я так и не понял, как он это сделал. Несколько неуловимых движений, и клинок отделяется от рукояти. Фарел внимательно приглядывается к чему-то на клинке и с уважением прикладывается к лезвию губами. Фара, ты чего?» – удивился подобному поведению я. «Ты чего там увидел?» «Джон, этот клинок очень дорогой. Он принадлежит руке известного аграфского мастера-оружейника. Это поистине бесценная находка. Мне кажется, что наш аграф был весьма непростым, разумным. Принц опять произвел какие-то движения, и рукоять опять оказалась на своем месте». Он протянул с поклоном оружие мне и с сожалением произнес «Поздравляю! Береги его, Джон! Он прекрасен!» Я взял клинок в руки и небрежно произнес «Да ладно тебе, дружище! Ну, меч и меч! Ты меня учить-то будешь?» «Конечно! Давай становись в центр зала и повторяй за мной все мои движения. Начнем с простых связок». Принц тряхнул головой и вышел в центр. И начался танец, который я всячески пытался повторить. По сравнению с фариалом, я чувствовал себя коровой на льду. Вот вроде бы из координации у меня неплохо, и на восприятие не жалуюсь. Но вот не получается у меня повторить все движения. О чем я сокрушенный поведал парню. Он рассмеялся и сказал мне, что не стоит ждать быстрого прогресса в занятиях с клинком. Эта наука впитывается годами, и он начал ее осваивать в десятилетнем возрасте. Его обучали не только живые учителя, но и специальные тренировочные капсулы с полным погружением. На вопрос, что это за зверь такой, он мне рассказал и про них. В этих высокотехнологичных устройствах оттачивали множество навыков и умений, а также проходили практику по многим профессиям, чтобы получить допуск. К сожалению, у нас на борту подобного девайса не было. «Фаариал» сменил тактику обучения, и мы начали бесконечные повторения одних и тех же движений. Прервались мы на прием пищи и снова вернулись в спортзал. Делать на корабле особо было нечего, и нам ничего не оставалось, кроме как заниматься спортом. Постепенно я втянулся и даже начал замечать уважительные взгляды более опытного фехтования парня. Так мы провели трое суток по корабельному времени – И как только Искин доложил, что через полчаса по плану выход из гипера, мы вернулись в ходовую рубку и приготовились ждать. Базу по корабельному оружию я уже изучил и некоторые понятия об этом деле приобрел. Следом отправил на изучение базу по энергетическим щитам, и в данный момент происходит ее изучение. К сожалению, без тренажеров и сдачи экзаменов использовать я эти знания могу в очень ограниченном объеме. «Выход из гиперпространства через три, две, одну!» Отсчитал скин, и радужный кокон вокруг нас поменял плавные переливы на какие-то розчерки, и, наконец, он рассеялся. Мы оказались в пространстве обычного космоса, и тут же с тревогой уставились на экран с показаниями радаров и сканеров. Сейчас они разворачивались из походного положения и переходили в боевой режим. Постепенно картина с картой системы и объектами в ней начала пополняться подробностями. Меня больше всего волновало, есть ли в этой системе кто-нибудь кроме нас. Судя по карте системы, мы находились на ее окраине и пока никаких посторонних отметок на карте не было. Это вселяло в нас уверенность в том, что мы проскочим ее без проблем. Я не стал дожидаться полного сканирования системы, тем более что нужно было разгоняться в сторону следующего прыжка. Из базы знаний пилот я знал, что гиперпрыжки, как правило, совершаются на окраинах звездных систем. Так была меньше вероятность сбоев навигации от воздействия гравитации звезд. Да и планет, как правило, на окраинах системы было меньше. Так уж устроены законы космической астромеханики. Корвет шустро разгонялся. Благо до точки следующего ухода в прыжок было не очень недалеко по космическим меркам. Не более четырех часов нам потребуется, чтобы достичь нужной точки и скорости. Никакой опасности в системе не обнаружилось, и я немного расслабился, откинувшись в кресле. Фариал тоже выглядел счастливым. Он на один шаг стал ближе к дому. Когда до активации гипердвигателя осталось чуть меньше получаса, на экране активного радара появилась отметка. Судя по расположению точки выхода из гипера, корабль появился практически там же, где и мы. Это могло значить только одно. Он пришел с того же вектора движения, что и мы. «Регистрирую отметку гиперперехода», — доложил Искин. «Цель одиночная. Вектор выхода совпадает с тем, по которому двигались мы. По данным опознавания цели нет информации. Идентификатор корабля выключен. По косвенным признакам это фрегат или корвет. «Так», — пробормотал я и начал лихорадочно анализировать ситуацию. — Гадалки не ходи, это те же самые наемники из корпорации черномазых, которые вызвали нас на связь. Но как же они быстро нас догнали? Видать, у них кораблик непростой и очень даже скоростной. До прыжка они нас, конечно, не догонят, но вот следующие системе могут оказаться по времени сразу за нами, если не раньше. С нами опять попытались выйти на связь, но я по-прежнему не отвечал на эти попытки. Пусть думают, что хотят. Быть может, если даже они нас и обгонят, то не сразу откроют по нам огонь. Время прыжка неумолимо приближалось, и как только заветный таймер закончил отчет, я дал команду на прыжок, и опять мы покинули систему, укутавшись защитным пузырем энергетического кокона. «Походу, это за нами, приятель!» — сообщил я принцу очевидную для меня ситуацию. «Кажется, это те самые наемники, которые нас и привезли к этому аграфу». «Они смогут нас догнать?» Взволнованным голосом спросил парень, вглядываясь мне в лицо. И я понял, что на самом деле он очень боится опять попасть в рабство. «Не думаю. У нас быстрый корабль!» Не стал я сообщать ему о своих умозаключениях. «Будь что будет, все станет понятно в следующей точке выхода». Больше мы этот вопрос не обсуждали. Немного посидели в рубке и отправились в столовую. Покушали и пошли на тренировку. Физические упражнения лучше всего прочищают голову от тяжелых мыслей. В этот раз я доводил себя до изнеможения и одновременно по нейросети общался с эскином корабля. Надо было мне раньше подумать о том, что перед изучением баз знаний неплохо бы получить консультацию по этому вопросу. Я оказался прав. Если для того, чтобы как хозяин управлять кораблем, изучения базы пилот мне хватило, то если бы я ее выучил и захотел работать по этой профессии, то мне сначала нужно было бы пройти практику и сдать зачеты. Следующие две базы, несомненно, были полезны, но помочь нам не могли. Мне нужно было начать совсем с других, и теперь Скин объяснил мне это. Придется дожидаться окончания изучения базы, и уже после этого сразу же начинать изучать единственную базу из набора, которая могла бы мне хоть немного помочь в бою. Тактика боя малых корабельных соединений. Остальные базы были в основном технические, пара медицинских и еще несколько баз по навигации. Сам набор мог помочь при совсем уж сложных моментах, или в нем не хватало чего-то. Сейчас это все не имело никакого значения. Враг шел за нами по пятам, и я готов был голову дать на отсечение, что у Шанита специалисты в своем деле». Долго рефлексировать было не в моем характере. Задача ясна, и ее надо выполнить. Значит, я стисну зубы и сделаю все от меня зависящее. Незаметно для самого себя я вновь превращался в того, кем я был всегда. В пса войны. Тренированное тело само начинало вырабатывать нужные гормоны, а психика переходила в боевой режим. Добрый и веселый парень уходил на второй план. Евгений Соловьев засыпал, а просыпался Джон. Джон Рэмбо с позывным «Стужа». Этот переход происходил всегда. Так уж работала психокодировка, которую начали массово применять после 1925 года, когда технология, путем множества проб и ошибок, была отработана. Солдат не должен допускать себе в голову лишние мысли. Он машина, и только так он сможет сохранить себя и выполнить задачу. Это во многом и позволило нам выиграть войну и доказать всем в очередной раз, что на Русь с оружием ходить чрезвычайно вредно для здоровья. В этой чудовищной мясорубке выковалась новая нация. Выдвинулись вперед те, кто никогда бы не смог перебороть систему самостоятельно. Но вместе мы справились. «Джон, а у тебя сегодня прогресс!» — похвалил меня принц, на что я лишь кивнул головой в благодарность. «Предлагаю спаринг. Я согласился, и мы начали в медленном темпе отрабатывать защиту от ударов. Постепенно скорость наших движений возрастала, хотя я и начал пропускать удары. Принц был умелым фехтовальщиком и не допускал моего ранения. Наконец он выдохся, да и по мне подбежал ручьями, но я был доволен. Такое обучение понравилось мне гораздо больше, чем монотонное заучивание движений. Я стал больше понимать физику клинкового боя. И нашел в нем особенную прелесть. А когда Фариал обрадовал меня тем, что существуют специальные базы знаний по фиктованию, я твердо решил сделать все, чтобы они оказались у меня.